Глава тридцать Завтракала я с глупой улыбкой на лице. Брат косился на меня, но это ничуть не смущало и не отвлекало от воспоминаний о прошедшей ночи. «Ты разучилась готовить?» — возмутился Алекс. Он выплюнул кашу, отодвинул от себя тарелку и добавил. «Сколько сахара ты положила?» «Не так уж и много. Очень вкусно». Я демонстративно облизала ложку и довольно промычала, а брат жестом показал, что его вот-вот стошнит. «Хочешь, я приготовлю что-нибудь другое?» «Не переводи продукты, сестренка! Ты, кстати, сегодня подозрительно довольная!» Так заметно. Видимо, на моем лбу было написано, что я по уши влюблена. Не имела понятия, как долго продлился бы эффект от поцелуя, если бы Алекс не испортил все, напомнив о Дэви. «На тебя так мысли о свадьбе действуют?» Улыбка сползла с лица, брови нахмурились. Я подвинула тарелку брата обратно к нему, чтобы все съел. Алекс в спину сказал еще несколько комплиментов о моих кулинарных способностях, а я скрылась в комнате и попыталась себя чем-то занять, чтобы отвлечься. Лучше всего подействовала уборка. Из-за нее я даже пропустила звонки от Дэйва, который будто чувствовал, что пришло его время портить мне настроение. Когда я все же добралась до телефона, то обнаружила еще одно уведомление. «Аврора, мне жаль, что на новоселье Джой все обернулось конфликтом. Места себе не нахожу. Мы можем поговорить?» Амелия объявилась. На душе стало теплее от того, что подруга сделала первый шаг, но я все еще не придумала, как объясниться с ней. Мое поведение в последнюю нашу встречу напугало ее, ведь Амелия была достаточно ранимой девушкой, и мне отчасти было из-за этого стыдно. Но она выставляла меня в глупом свете. Я соскучилась. Придешь завтра ко мне?» — вывод напрашивался сам. Амелия правильная, светлая, и не замечает изъянов вокруг, в отличие от меня. Любое отклонение от идеала она будет отрицать. Мне нужно было успокоить ее, заверить, что ее мысли и чувства — не преступление, либо же забыть наш конфликт. В конце концов, это я нарушила законы и теряла какое-либо право на уважение, а не она. И я целовалась с темным, в то время как Амелия просто смотрела на Дэйва. Я должна закрыть на это глаза. Подруга ответила согласием, и тогда я переключилась на жениха. Написала сообщение с извинениями, что не отвечала на звонки. «Наконец-то!» — с раздражением сказал Дэйв, когда вновь позвонил мне. «Мою голову почти распилили на части просьбами поговорить с тобой. Что-то срочное? Мама хочет с тобой встретиться». Я тут же сморщилась. Меня устраивало, что подготовка к свадьбе проходила без личных встреч. В основном всей организации занимались мамы, и наше с Дэйвом мнение не особо учитывалось. «И когда?» — неловко спросила я, — «как можно скорее?» «Тяжело выбрать день, когда меня съедят заживо». Дэйв даже посмеялся над моей шуткой. «На выходных вы вроде едете покупать платье. Моя мама поедет с вами». «Хорошо. Мне пришлось согласиться, хоть я и злилась». День, когда мне предстояло выбрать свадебное платье, я представляла себе еще в детстве. Это должно было стать особенным событием, но сейчас меня тошнило от слащавых картинок, появляющихся в голове. Я готова была доверить всю организацию свадьбы родителям, но дату выбора платья хотела назначить сама. Мне нужно было морально подготовиться, тем более после последних событий, и поэтому я злилась, что даже здесь все решили за меня и что помимо мамы рядом будет чужая женщина. Хотя, конечно, по моему еще недавнему мнению, мама жениха должна была стать для меня близким человеком. А после мы поедем к вам в гости». Руки сжали телефон, пальцы напряглись. «Кто так решил?» — процедила я. «Ты сама знаешь». Я выдохнула. Постаралась перестать злиться и согласилась. «Ладно, как будто у меня есть выбор. Моя семья не желает тебе зла». Ни о чем подобном я и не думала. Все сводилось лишь к одному. Знакомства, суета и походы в магазины лишний раз напоминали о том, что скоро мой роман с темным закончится. Знаю, прости, я просто волнуюсь. Для Дейва наш разговор закончился позитивно, для меня же нет. Я сердилась, хотела высказать маме, что категорически против походов в магазин с мамой Дейва. Но как только она перешагнула порог квартиры, Проглотила язык. «Что-то случилось?» Мама озадаченно смотрела на меня, застывшую в проходе, с приоткрытым ртом. «Нет», — нервно пискнула я. Возмущение, которое мне так и не удалось никому высказать, в итоге до наступления ночи тревожило меня. Я молчала, потому что понимала, что если заикнусь о чем-то одном, то начну раскрывать все секреты один за другим. Мама не заслужила обиды и злости, Ведь она старалась для моего блага, пока я сбегала по ночам. Правда, разбила бы ее сердце. Я не была готова увидеть разочарование в ее глазах, хоть в последнее время так часто ранила ее, когда отвергала любую заботу. Когда я переоделась в темную, тревоги прошли. Вспомнилась прошедшая ночь, и от этого в груди стало тепло. Мой первый поцелуй — по-настоящему незабываемый, волнующий и страстный. Я могла сгореть заживо, прижатая Брайаном к стене, и никогда не пожалела бы об этом. Я представляла свой первый поцелуй на свадьбе, неловкий, и неумелый, или в спальне с мужем трепетный и смущающий, но с моим темным все было куда лучше. Рядом с ним чувствовались уверенность и раскрепощенность. Мне до дрожи в теле нравилось то, какой я становилась рядом с ним. И я наслаждалась осознанием того, что Брайан тоже чувствует все это. К сожалению, все еще было одно «но». Тот поцелуй был первым и последним. Я была категорически против таких жертв со стороны человека, который стал мне так дорог. Стук в окно. Я сразу выпрыгнула и оказалась в крепких объятиях. «Привет!» Улыбка коснулась моих губ, которые покалывала от воспоминаний. Я смутилась и опустила взгляд. «Привет!» Он сказал вроде спокойно, но я услышала нотки озорства. «Есть какие-то планы?» «Да. И они никак не связаны с тобой». «В смысле?» «Мне хватило секунды, чтобы перестать быть в чем-то уверенной, чтобы подумать о том, что на самом деле я ему не нравлюсь, и от поцелуя ему было не только больно, но и мерзко, и что он решил больше не видеться со мной, ведь я не идеальна и вообще от меня одни проблемы». Я должен встретиться с, как вы говорите, друзьями, чтобы они перестали доставать меня. А, так это на одну ночь? Я выдохнула. Не похоже, что ты чувствуешь себя рядом с ним увереннее. Да, вынужденная мера. Я могу пойти с тобой. Ужасная идея, сказал темный. И я, конечно, тоже согласна с этим. Но радар, отвечающий за безопасность, давно был сломан. Пропускать последние ночи с Брайаном не входило в мои планы. У нас осталось так мало времени, и значит что, можно рисковать? Ты первый подверг нас опасности, когда потащил меня на вашу темную тусовку. Сейчас в чем проблема? Там ты была в толпе, затеряться было намного проще, а здесь узкий круг людей, ты в нем новенькая, все внимание будет приковано к тебе. У меня отлично получалось общаться с Ребеккой, сказала я. Это меня поразило. Но как ты будешь фокусироваться на нескольких темных сразу? Много голосов, запахов. «Справлюсь», — упрямилась я. «Ты не контролируешь то, что говоришь. Даже если ты сможешь ориентироваться в пространстве и отлично притворяться, твои слова выдадут тебя». «Буду молчать». Брайан мог говорить что угодно. «Я была зависима от наших ночей и ни за что не откажусь от них, даже при таких обстоятельствах. Мы должны пойти в темный мир». Там настоящее веселье, а в светлом мире скука. Стыдно хотеть проводить время с темными. И к тому же после каждой встречи с тобой я чувствую, как меняюсь. Вчерашний поцелуй сильно повлиял на меня. Я смогу стать частью компании, не сомневайся в этом. В качестве доказательства я протянула руку и положила ее на плечо Брайана, стряхнула с него несуществующую пыль. Мои действия были естественными и ненапряженными. Хотя мысленно я концентрировалась и нервничала. Убедить темного все же удалось. Хорошо. Не понимаю, как это происходит, но ты правда не выглядишь нелепо. В конце концов, можно все списать на то, что ты пьяная. Я закатила глаза и фыркнула. А что касается поцелуя? Брайан перешел на шепот. Он коснулся пальцами моей щеки совсем невесомо. Что-то с тобой после него произошло. Ничего особенного. Начала тараторить я, выдавая волнение. Точнее, поцелуй был особенным, меня переполняли эмоции. Но что касается моего сближения с темным миром, все по-старому. А что насчет тебя? Все по-старому. Пока я краснела, опускала взгляд, переступала с ноги на ногу и теребила волосы, он не показывал никаких эмоций. Мне стало не по себе. Возможно, я переоценивала происходящее между нами. Нужно было собраться, перестать быть такой наивной и открытой, Или нет? Никак не могла определиться. Чувствовала, что пороховая бочка подо мной готова взорваться в любую минуту. Я зажмурилась, встряхнула головой, чтобы прогнать сомнения. Тогда Брайан, заметив мое состояние, обнял меня. И все снова встало на свои места. Между нами запретная связь, но она была прекрасной. Чтобы насладиться каждым мгновением, я должна быть открыта новому, должна быть собой. Только я уже не понимала, кто я теперь и каков мой внутренний мир. Запах Брайана все еще манил и завораживал. Я осмелела. Прошлась ладонями по спине и губами коснулась ключицы, прикрытой кофтой. Пусть знает, что если бы не препятствие, я бы на раз повторила наш поцелуй. Что ты себе позволяешь? В тебе нет ни капли достоинства, так ведет себя светлое. Отойди от него и найди уже остатки гордости. Будь смелее, а то выглядишь нелепо. «Что за детский сад? Больше энтузиазма!» «Даже через одежду это приятно», — отметил Брайан, и я, довольная, откнулась лбом в него и прикусила губу. Но темный немного отстранился, пальцем поднял мою голову за подбородок и наклонился ко мне. Его дыхание опалило кожу, мое тело покрылось мурашками. «Не смей», — тихо протестовала я. «Почему?» «Не хочу, чтобы тебе было больно. Уверена?» Я заметила, что он гладил мою щеку так, будто не испытывал дискомфорта и готова была пойти против собственного принципа. «Да», — на выдохе произнесла я. «Ладно, не буду, раз не хочешь». Он убрал свою руку, мне стало тоскливо. «Я хочу, но пока мы не найдем способ делать это так, чтобы тебе не было больно, я не позволю тебе меня целовать. Ты такая заботливая и слишком тревожная». Он поправил мою одежду и парик. «Забота — это хорошо. Не делай вид, будто тебе неприятно. В список моих предпочтений входит твое доверие и спокойное отношение к мелочам». Опять началось. Он привык терпеть, привык к тому, что с его самочувствием не считались. Я же не могла даже думать о том, что ему плохо. Твое состояние для меня не мелочь, прими это. Опять усложняешь. Не усложняла. Но он все время считал иначе. Я снова предпочла не спорить, надеясь, что в глубине души он отлично понимал меня и ценил то, что я пыталась ему дать, несмотря на переживания и страхи. Через пару минут пути мы добрались до нужного места. Брайан помог спуститься по ступенькам и застыл на последний. «Подвал?» — шепотом спросила я. «Было очень влажно, пахло бетонными стенами, а еще чем-то терпким и неприятным». «Да». И мы здесь пока что одни. Мы прошли с ним чуть дальше. Здесь собираемся компаниям, чтобы скоротать время за выпивкой. Место неприятное, но выбора особого нет. А как насчет ваших квартир? Не принято звать в гости. Я была исключением?» Игриво спросила я, приобняв Брайна. «Нет. Ко мне приходили домой», — непринужденно ответил он и тут же получил толчок в плечо от меня. «Ну, конечно». Но ты исключение во многом другом. Да можешь не стараться. Я без лишних слов вижу, что много значит для тебя. Это взаимно. Оставалось надеяться, что слова не прозвучали глупо. Я смотрела по сторонам, будто ничего значимого не произнесла, но на самом деле ждала ответа. В любой форме — нежной, страстной, милый или смешной. Звучит убедительно. Давно занимаешься самовнушением? Ты меня бесишь, — проворчала я, а Брайан рассмеялся. «Он у нас на крючке, а говорит о чувствах редко, но метко. Потерпим». «Я поражаюсь тому, какой ты стала». Голоса снова начали играть с моими нервами. «Надо решить, где ты будешь сидеть», — Перевел тему Брайан, благодаря чему я не успела зациклиться на спорах в голове. «Я просто буду рядом с тобой». «Это безусловно. Надо посадить тебя в угол дивана, чтобы не пришлось вертеться по сторонам». «Как скажешь», — согласилась я. Странно, что я совсем не волновалась. «Мне не нравится эта затея», — откровенно сказал Брайан и даже сделал шаг назад. «Ты можешь ляпнуть лишнего, ты не сможешь пить. Тебе нельзя будет с ними контактировать, вдруг прикоснешься к коже, и они все поймут. Мне больше нравилось, когда ты не переживала о мелочах. Твоя безопасность не мелочь». Он замолк сразу, как понял, что сказал, а я ухмыльнулась. Настолько самодовольную улыбку он вряд ли когда-либо видел. Я даже чуть выпитила грудь вперед, будто только что победила в сложнейшей битве. «Ты понимаешь, что я имею в виду», — тише добавил он. «Прийти сюда — глупый, импульсивный поступок, эмоциональный и капризный. Мне не надо было идти у тебя на поводу». «Хорошо, давай уйдем». Я сдалась, когда услышала беспокойство и страх. Брайан не был таким раньше, и я расценивала это как хороший знак. Напроситься сюда было действительно глупо. Мне все еще не страшно, но я начинала отодвигать свое желание на второй план. Ведь пострадать могла не только я, но и он. Куда-то собрались, Ребекка. Я узнала ее по голосу и по запаху. Брайан развернул меня и спрятал за собой: Прикоснешься к коже, и они все поймут, процитировала она. Что это значит? Ребекка, поверь мне, ты не хочешь в это лезть? Уйди с дороги. Темный говорил строго, но брюнетку это только веселило. «Ты не услышал, как я пришла. Что с твоим слухом?» Он стал хуже слышать. Вот какие изменения происходили с ним. Он терял свои способности темного и все это время молчал. Ребекка воспользовалась этим, подслушала наш разговор и теперь топила нас своим ядом. «Кто она?» Я напряглась и затаила дыхание. Спина Брайана стала каменной. Казалось, она даже стала больше. Я попыталась пошевелить рукой и только тогда осознала, что он держал меня крепко, сжимая ладонь. Какую бы боль он сейчас не испытывал, ему было все равно. Не твое дело. Ты перешел черту. Я не нуждаюсь в оценке своих действий, и я тем более не собираюсь отчитываться перед тобой. Его голос становился все грубее. Появилось ощущение, что даже стены подвала задрожали от напряжения, и воздух стал холоднее на несколько градусов. Я почувствовала страх и волнение, голова закружилась. Ситуацию полностью не осознавала, была в вакууме, но чувствовала, что добром все не кончится. «Как долго это происходит?» «Ты ничего и никому не расскажешь». «Будешь угрожать мне?» — Ребекка издевалась над Брайном. «Не в твоих интересах вести себя подобным образом». Ты нарушил закон. Не надо становиться злющей стервой. Тебе это не к лицу. Ты лучше всех знаешь, что я всегда такой была. Что не скажешь об этой чудесной девушке, так крепко прижавшейся к твоей спине? Тебя завлекло именно это? Ее доброта и возвышенность? Или все дело в риске? Ребекка, я прошу тебя оставить нас в покое и дать нам уйти. Я окончательно запуталась. Они оба разговаривали грубо, но создавалось впечатление, что связь между ними куда глубже, чем между партнерами, выбранными темным миром. Их голоса даже сейчас сохраняли крупицу мягкости. «Не могу». Из-за слепоты я не могла разобрать, что происходило дальше, но переполох закончился тем, что Ребекка сорвала с меня парик. «Черт возьми!» — воскликнула она. «Я до последнего надеялась, что ошиблась. Ты нас за идиотов держишь!» «Все, что мне оставалось делать, так это беспомощно хвататься за голову. Если бы я видела хоть что-то, у меня был бы шанс увернуться. Но в итоге мои белые волосы, заплетенные в косу и заколотые вокруг головы, были у всех на виду. Я злобно скрипела зубами и ждала следующего шага брюнетки. Я прошу тебя, Ребекка! У тебя было все, Брайан! У тебя были выдающиеся чутье и слух, и ты все потерял! Ради чего?» Ты не сдашь меня. Должны быть границы дозволенного. Не все всегда сходит с рук. Ты поможешь, я знаю это. Мы избавимся от нее. Ты пальцем ее не тронешь. С чего ты взял? Потому что ты уже знаешь, что произойдет со мной». Они замолчали. Какое-то время, возможно, смотрели друг на друга, анализировали. Я же пыталась успокоиться и подумать. «Разговор окончен. Связь между темными и светлыми запрещена» и я не буду покрывать вас. Извините, Светлая, но мне моя жизнь дороже. Пальцы брюнетки коснулись моего лица, она попыталась повернуть голову на себя, но не выдержала боли, зашипела и убрала руки от меня. «Понравилось?» — ехидно спросил Брайан. «Как это? Это не просто закон?» Она почти кричала. «Это не просто написанное на бумаге правила. Вы оба сумасшедшие!» Вопрос времени, когда все раскроется и вас казнят.